Глава 9. Эпиграф. Твои кости в гробу обратятся в пыль, твое имя, слава, все умрет, но не твоя любовь, твоя душа бессмертная и не забудет ее, если она дорога тебе. Альфред де Мюссе. Письмо к ла Среди антропологов бытует мнение, что человек осознает самого себя лишь в тот момент, когда видит смерть себе подобного. Валентина Редонда прекрасно знала, как хрупка человеческая жизнь, но в полной мере это осознание снизошло на нее со смертью старшего брата. Он погиб при чрезвычайных, полных драматизма обстоятельствах, и эта смерть навсегда оставила на Валентине свой отпечаток. Именно тогда один ее глаз изменил цвет, придав ее взгляду странность и загадочность. В молодости Валентина словно окружила себя стенами и не пускала никого внутрь этой неприступной крепости. Но Оливеру удалось смягчить ее характер. Как ни странно, сбросив броню, Валентина почувствовала себя и свободнее, и сильнее. Как это возможно? Ведь она стала уязвимой. Теперь она могла легко рассказать, почему у нее разноцветные глаза... Откуда эта маниакальная необходимость, чтобы все вокруг было стерильно, расставлено по местам, упорядочено? С Оливером Валентина чувствовала себя в безопасности. Но никто не знал, каким трудом она вернула себе способность снова доверять людям, отпускать ситуацию. Это было результатом ее упорной работы над собой. Преображение далось ей нелегко, но зато теперь эта новая Валентина – Была не такой напряженной и зажатой. Впрочем, требовательность и перфекционизм никуда не делись. И то, как развивалась ситуация с Кинтой дель побудило лейтенанта применить весь свой холодный аналитический ум. Ривера, нельзя исключать ровным счетом ничего, сказала она сержанту, пока они шагали во дворец. Парень из библиотеки прав, меня и правда слишком впечатлил этот особняк. «Серхио, мы ему не пришлись по душе». «Не поверишь, но я его понимаю. Он думает, что мы его подозреваем, и, скорее всего, уверен, что все члены их клуба невиновны». «Книга Коперника — это, безусловно, зацепка, но притянутая за уши. Нам надо поподробнее узнать, чем жила Пилар Альварес, не было ли у нее с кем ссор. Садовник пока отдельный случай». Клара, конечно, заикнулась про отравление, но сейчас официально эта смерть ненасильственная. И я не вижу никого, кому была бы выгодна его кончина. Давай сосредоточимся на Пилар. Кто потенциально заинтересован в ее смерти? Тебе не кажется, что во всей истории слишком уж много совпадений? Тем более Пилар сама утверждала, что во дворце творится чертовщина, ни с того ни с сего включается свет – Раздаются непонятные звуки. Во время допроса она упомянула, что семьи у нее нет, только кузены в Южной Америке. Сомневаюсь, что у нее был жених. Ты сама видела, она очень религиозна. Всего год назад была монахиней. Да и Грин говорил, что она одна в том домике жила. А что, если вчера она увидела нечто, чего ей видеть было не положено, и поэтому ее убили, предположила Валентина. Они почти подошли к воротам. «Позвоню-ка я Камарго». Он же ее вчера допрашивал. Она набрала номер капрала, который взял трубку после второго гудка и подтвердил ее гипотезу. «Лейтенант, она ни с кем не встречалась и не просила нас никого оповестить о том, что ее задержали. Одинокая была. Но мы, сами понимаете, про то, другое дело разговаривали. Единственное, что она сказала про Кинту, что там поселился дьявол». Цитатами из Библии сыпала. «Мне кажется, у нее не все в порядке было с головой». Валентина напряглась. Она бы чувствовала себя увереннее и спокойнее, если бы нарисовался какой-нибудь банальный мотив. Мафия, ревнивый любовник, наркотики. К таким вещам ей было не привыкать. Но сейчас ей нечего было уместить в свои стройные логичные схемы разве что старинную книгу. Но ведь и в существовании раритета – Они до сих пор не смогли удостовериться. «Поняла Камаргу, спасибо». «Минутку, лейтенант», — заторопился Капрал, пока она не повесила трубку. «Еще про писателя кое-что». «Да, что?» «Оказывается, он в молодости был крутым серфером. Я даже нашел про него репортаж в Vanity Фейр. Они в прошлом году делали материал про самых завидных холостяков Америки». «Он даже в чемпионате мира в Хантингтон-Бич участвовал в Калифорнии, бросил серфинг после травмы». «Вот это да. А как он травму получил?» «Понятия не имею, но дело было здесь, в Кантабрии». «Интересно». «Да. Серфинг он вынужден был оставить и пошел учиться бизнесу. Несколько лет проработал в разных семейных фирмах в Лос-Анджелесе. Потом опубликовал роман про серферов в Калифорнии, очень успешный». И тут понеслось. Он целый цикл об этом выпустил. Его книги попадали в списки бестселлеров в США. Все романы про серферов? Как-то так, да. Это серия детективов, где основные персонажи из серферской тусовки. В Испании его произведения не публиковались, насколько я понял. Кто бы мог подумать, мы оказались в фильме Хичкока сказала Валентина и поманила Ривейра, чтобы подошел ближе и послушал. «А еще что-нибудь удалось выяснить? Семья, жена...» «Он довольно долго был женат на редакторше. Она чуть постарше, его два года назад разошлись. Развод, судя по всему, очень мирный и цивилизованный, если учесть, что им пришлось делить на житое». «И это все ты почерпнул из глянцевого журнала?» «Поначалу. Но я потом...» «Нашел еще одно интервью в литературном журнале. Там он рассказал, что после травмы у него были проблемы с наркотиками. У меня сложилось впечатление, что он в тот момент ударился во все тяжкие». «Все интереснее и интереснее. Еще есть что-нибудь?» «Есть. Состояние у него огромное. Можно не работать ни дня до конца жизни. К счетам доступа у меня нет, ясное дело. Но я пробил его недвижимость» и у него тьма недвижимости в Лос-Анджелесе, пентхаус в Нью-Йорке, и все это без обременений. Сам он живет в доме на пляже в Редондо-Бич. Это в Калифорнии, я так понимаю? Правильно, Лос-Анджелес. Валентине понадобилось несколько секунд, чтобы это все переварить. Очевидно, что если Карлос Грина совершил что-то предосудительное, то финансовые мотивы можно исключить. «Ах да, забыл, хотя это вряд ли важно», — вспомнил Камарго. «Как вы и велели, я поговорил с массой, но ничего особенного не узнал. Поговаривают, что когда Карлос Грин в молодости приезжал сюда на лето, от девчонок у него отбоя не было, и он вроде как даже встречался с одной местной девушкой». «Ну, это ожидаемо. Серфер из Америки, красивый, при деньгах. Понятно, что по нему все девчонки будут сохнуть», — усмехнулась Валентина. Ей, правда, это не показалось важным. Комаргу, отличная работа, спасибо. Продолжай копать дальше. Найдешь что-нибудь интересное, звони». «Так точно, лейтенант». Едва Валентина дала отбой, как телефон снова зазвонил. Клара Мухика с предварительным результатом вскрытия Пилар Альварес. Убийство. Смерть наступила в результате удара по голове. На жертву напали сзади. Поговорив с судмедэкспертом, Валентина... Глядя словно сквозь, Ривера произнесла, размышляя вслух. Видимо, ее убили сразу после того, как ушли Карлос Грин и адвокат. По словам Клары, если судить по состоянию трупа, она была мертва уже за 2-3 часа до пожара. Маловероятно, чтобы поджог был делом рук нашего писателя. Остается адвокат, заметил Ривера. «Адвокат? А ему это зачем? Он же занимается инвентаризацией в дворце. Возможно, тоже ту книгу ищет. Ты же сама сказала, что когда вы встретили Грина на променаде, то адвокат уже уходил. Он вполне мог вернуться». «Ты прав. Это возможно. Даже не понимаю, почему мне это раньше не пришло в голову. Кому как не ему знать, что там ценного в этом дворце?» Он знает, что там где-то спрятано нечто ценное, но вот найти не может, — подхватил Ривейра. Может он, а может еще кто-то, у кого есть доступ в дом, потому там и свет зажигается, и шорохи эти. Кто-то рыщет по дворцу, то ли эту злосчастную книгу ищет, то ли еще что-нибудь. А как же сигнализация? Валентина вздохнула. «Не знаю, Ривера, не знаю. Это всего лишь мои предположения. Давай-ка сосредоточимся на насущном и пообщаемся с писателем». С этими словами она позвонила в дверь. Карлос Грин открыл лишь спустя пару минут. Дворец был так велик, что быстрее дойти и не получилось бы. Выглядел писатель неважно. Хоть он и принял душ, но лицо было усталым и помятым. Даже сквозь загар было видно, до чего он бледен. Они тепло поздоровались, и он пригласил их в небольшую гостиную, чтобы сварить кофе покрепче. — Ты как, Карлос, удалось поспать? — устраивай за столом, спросила Валентина. «Чуть — Чуть-чуть, пару часов. Бедная Пилар, это безумие какое-то, две смерти за два дня. — Представляю, трудно такое осознать. Может, тебе лучше на эту неделю переехать в отель? — Нет. Это мой дом. Пока я не выясню, что тут творится, я никуда не уеду. Валентина не стала настаивать. Решительный настрой Грина вызывал у нее уважение. Но и любопытство было трудно сдержать. Я хочу тебя спросить, не было ли со вчера... Она замялась. Ну, странного ничего не происходило? Нет. «Никаких привидений с цепями, никаких прекрасных незнакомок в оранжерее, криво усмехнулся Грин. Внезапно Ривера указал на левую руку Грина. «Надо же, как сильно вы ударились!» «Где?» — нервно отозвался американец, переведя взгляд на руку. «О, щит!» На руке темнел огромный багровый синяк, размером почти от запястья до локтя. «Ударился?» — сочувственно спросила Валентина. «Нет, нет, я, клянусь, еще под утро, когда я ложился, ничего не было. Может, силовые тренировки, какие-то упражнения?» «Ничего я не делал, я же говорю. Эта дрянь творится со мной с тех пор, как я приехал, который час?» «Почти полдень», — ответил Ривейра. «Я лег». Как только ушел Оливер, то есть фактически утром, спал недолго, проснулся, принял душ, а тут и вы пришли. Все! Тебе надо к врачу, Карлос. Немедленно. Нет, я в порядке. Да я и не могу уйти. Только что звонил Кристиан, исследователь паранормального. Он сегодня вечером приведет еще одного эксперта. Учитывая обстоятельства, эти ребята у меня в приоритете. Валентина, понимающе кивнула. Она и сама собиралась этим вечером отдохнуть, лечь пораньше. Но теперь придется поднапрячься, она не могла пропустить спиритический сеанс. Но тогда надо выкроить время днем и хоть немного поспать. Накопившаяся усталость давала о себе знать, голова беспрерывно гудела. «Карлос, мы понимаем, что ты в сложной ситуации, но я настаиваю на враче. А сейчас у нас к тебе важное дело». Писатель обреченно вздохнул. «Слушаю, о чем речь? Нас интересует, где книга Коперника?» «Книга?» — удивился Грин. «Откуда вы знаете?» «Нам рассказала Адела из библиотеки». «Эта женщина хоть один секрет в своей жизни не растрепала», с видимым облегчением выдохнул Карлос. «Хотел бы я знать, где эта чертова книга». Я все обыскал, но тщетно. Я выяснил у Саределла, своего здешнего адвоката, что бабушка приобрела эту книгу за несколько месяцев до смерти. Документы на книгу хранились у нее, но их мы тоже не нашли. Саределла обещал получить в аукционном доме дубликат. Не могла же книга исчезнуть. Думаешь, ее украли? Не знаю. Я вообще о ее существование узнал только когда понес в библиотеку здешние издания, Хотел передать их в дар. Потом расспросил адвоката. Он подтвердил, что бабушка Марта эту книгу действительно купила. Но она имела обыкновение все прятать, а особо ценные вещи хранила в сейфах или на каких-нибудь потайных полках. Поскольку умерла она внезапно, книга, скорее всего, так и лежит себе в тайнике, о котором никто не подозревает. «Но ты считаешь, что книга здесь, в дворце?» Карлос пожал плечами. «Во всяком случае, вряд ли она отправила ее в Калифорнию. Я вообще уверен, что книга в ближайшее время всплывет. Идет инвентаризация, мы не можем найти еще кое-какие драгоценности и бумаги, хотя бабушка точно спрятала их где-то здесь». «Раз ваша бабушка была в инвалидном кресле, тайник этот, скорее всего, расположен на нижнем этаже?» – предположил Ривера. «Резонно. Согласился Грин. Со мной можно на ты, попросил он таким усталым голосом, что Ривера не сдержал сочувственной улыбки. Нравился ему этот писатель. Карлос между тем продолжал: "Первым делом я поискал книгу в библиотеке в большой гостиной, но там ничего, ни одной жалкой потайной полки, ни черта, хотя казалось бы самое место". Ривера открыл был рот, но тут в дверь позвонили. «Прошу извинить меня. Это, наверное, адвокат Сэра Делла. Я его попросил прийти». Валентина хотела бы узнать, зачем, но лишь как бы вскользь спросила. «Хорошо еще, что вся собственность застрахована, да?» «Да, разумеется», — остановился в дверях Грин. «Но не на миллион долларов, если ты об этом». «Нет, я же не сказала, что...» «Но подумала». «Мне не нужны никакие страховые выплаты, Валентина. Я не имею к происходящему здесь никакого отношения». «Ты ошибаешься. Я вовсе не считаю, что тобой движет корыстный интерес. Но пойми, не задавать эти вопросы я не могу». «Понимаю», — миролюбиво ответил он. «Но Саределла ответит лучше меня. Он развеет твои сомнения. Еще раз извините, я должен открыть дверь». Валентина улыбнулась, — приняв его доводы и посмотрела на Ривера. Похоже, в их списке подозреваемых появился новый фигурант. У адвоката было достаточно времени, чтобы поджечь дом, и он вполне мог убить домработницу. Действовать ему пришлось бы очень быстро, но возможность все-таки у него была. Так что Валентина приготовилась к встрече с восьмым негритенком. Похититель волн. Карлос Грин. Черновик романа. Мне нелегко было решить, кем стать и куда девать время. Прежде я посвящал большую часть фантазии и грез мечте стать успешным серфером, но травма лишила меня шансов остаться в спорте даже в роли инструктора. Внезапно надо мной сгустились тучи. Приходилось не жить а терпеть непрекращающийся поток родительских упреков и выбирать из малопривлекательных карьерных перспектив. В конце концов я стал изучать бизнес, чтобы, по выражению отца, начать приносить пользу. В это же время, чтобы заглушить боль, со временем мои кости стали буквально хрустеть и охватившую меня полную безысходность, я стал все ночи напролет проводить за выпивкой, спуская кучу денег на бессмысленные вечеринки. В какой-то момент даже братья начали меня сторониться. Я перепробовал все известные наркотики и, наконец, полностью стер из памяти Свансес, Лену, Рут, запахи волшебной бабушкиной оранжереи. Ох уж этот таинственный сад, куда моя неутомимая бабушка устремлялась каждое лето. После ее смерти мне пришло в голову, что она специально завещала мне дворец, чтобы заставить меня туда вернуться. У бабушки было столько недвижимости, что дворец где-то в глубинке Испании никого особо не заботил. Его считали капризом старой Калифорнийки. И до наших испанских корней, которые надо было искать аж девять поколений назад, ни одному человеку в нашей семье дела не было». Всех интересовала только современность. Года три-четыре я шарахался из стороны в сторону, выбирая в колледже какие-то случайные предметы. Отец пригрозил перекрыть мне денежный кран, если я не возьмусь за ум. Я и взялся. Правда, не из-за отца. Просто кое-что случилось. Как-то ночью в одном лос-анджелесском клубе я перебрал и пошел блевать в туалет. Дело близилось к рассвету. Я увидел, что все, что из меня извергалось, было черного цвета. Клянусь, моя рвота была черная, как бездна. Я испугался. Выйдя из клуба, я услышал голоса, звучавшие в моей голове. Голоса отдавали мне приказы. Прыгай, толкайся, уходи. «Беги!» Приказ за приказом. Вокруг теснились странные твари невообразимых окрасов. Они гнались за мной на гребне волны. Я спросил друзей, видят ли они то же, что и я, слышат ли голоса, происходит ли это все со мной в реальности. На меня посмотрели, как на сумасшедшего, испуганно. Тогда и я пришел в ужас, осознав, что рехнулся. В конце концов... Я оказался в больнице. «Что ты принял?» «Я? Ничего». Врач вздохнул. Подозреваю, что ему порядком надоело выслушивать одно и то же вранье от золотой молодежи, пьяной и капризной, которая оказывалась в отделении неотложной помощи. «Еще раз. Что ты принял?» «ЛСД. Но ну, пару дней назад. Сегодня только пил». «Что пил?» «Не знаю. Виски, ром». «Все подряд. И часто-то это «Да», — пожал я плечами. «У меня диагностировали острый психоз. Опасная штука, ведь я утратил контакт с реальностью. С той ночи, вот уже много лет, я не прикасался к наркотикам». С Меридит меня познакомила мать. Я до сих пор думаю, что она специально нас свела, хотя ни я, ни Мередит о ее плане не подозревали. Мама организовала нам вместе с дидьями поездку в парк Секвой в Арнольде. До того мы часто ездили в такие места, но прошло уже много лет с тех пор, как я бывал в национальных парках. Когда заходишь в лес Секвой, ощущаешь что-то мистическое. Наверное, это все потому, что вокруг тебя стоят стражи времени — Они стояли тут задолго до твоего рождения и останутся стоять, когда от тебя не останется даже воспоминания. Секвои такие высокие, что, гуляя по парку, мы не могли разглядеть их верхушек. Мэридит принялась потешаться над коварной стратегией моей матери. — Ну и что с тобой не так? — спросила она. — В каком смысле? — Что с тобой не так, раз твоей мамочке пришлось устраивать тебе западню? Можешь доверить мне любой секрет. Признавайся, ты гей? Что? Нет. Айтишник? А чем плохи айтишники? Странные они. Нет, не айтишник. Мне самой догадаться? Я вздохнул. Слишком она умная. Образование у меня в сфере менеджмента. Сейчас работаю в Гринхаузес. Довольно. «Вот оно что! Семейная фирма, недвижимость. По тебе и не скажешь!» — расхохоталась она. «Ты частный сыщик?» «Если бы!» «Нет, я редактор в «Блэк Это маленькое издательство. Слышал про нас?» «Никогда». «Издательство? Еще одно. Везет мне на любительниц книг. Видимо, судьба такая». «И все-таки...» Как же так получилось, что голубоглазому красавчику невесту вынуждена подыскивать мать? Не знаю. Внимание, она сказала, что я красавчик и голубоглазый. Тон насмешливый, правда, но все же. Видимо, по той же причине, что и тебе парня в лесу искать приходится. Грубить-то зачем? А умничать зачем? Похоже, характер у тебя не очень. Она внимательно посмотрела на меня. Слушай. «Давай сбежим!» Я растерялся. «Пойдем», — она взяла меня за руку, «заберемся в настоящий лес». Так Мередит заставила меня наплевать на правила и сойти с проторенной дорожки. Мы носились по лесу, обнимали стволы деревьев, рассказывали друг другу про жизнь. В мое тело словно вселились древние лесные духи, Одервеневшие и живые, и впервые за долгие месяцы я ощутил покой и умиротворение. В тот день я забыл обо всем, я отлично провел время, я смеялся. Я этого совсем не ожидал. Мэридит была саркастичной даже слишком, но ее едкие комментарии смешили. Смеялась она и над собой. Она была немного старше меня, Года полтора назад рассталась с парнем, разорвала затянувшиеся отношения, которые никуда не ведут. Возможно, они просто начали встречаться совсем юными, и такая ранняя любовь оставляет слишком много открытых вопросов. А что, если бы я поступил иначе? А что, если бы я поехал в это путешествие свободным человеком? А что я бы почувствовал, обнимая и целуя другое тело? А как же другие возможности? Я же, в свою очередь еще не успел ни с кем построить более-менее серьезных отношений. Так одни интрижки. Пару месяцев с одной, пару недель с другой. То были времена, когда даты и воспоминания тонули в ночных загулах, наркотиках и алкоголе. Самое поразительное и жалкое во всем этом было то, что сильнее всего мне в душу запала девчонка, которую я толком и не знал. Лена. Вот я и вспомнил о ней. Как у нее дела? Мы с Меридит стали встречаться. Кажется, ее послала мне сама судьба. Рядом с ней я успокаивался, видел во всем лишь положительную сторону. Мы с первого дня были откровенны друг с другом, и я ничего от нее не скрывал, совсем. Выложил все как есть. Ты еще влюблен в нее? В кого? «В Лену. Как я могу быть в нее влюблен, если я ее толком не знаю?» «Такое бывает. Влюбляешься в иллюзию, в образ, в воспоминания. Оно тебя никогда не подведет. Ты же с ним не соприкасаешься в реальности. Черт, ты не только редактор, ты еще и психолог. Нет, я твой друг. Когда мы с Меридит поженились, я был счастлив». Счастлив по-настоящему, честное слово. Конечно, работу свою я ненавидел, зато свободное время всецело принадлежало мне, а главное, оно буквально было именно таким, свободным. Это Мередит виновата, что я вернулся в серфинг. Она убедила меня пробовать разные вещи, которые бы меня радовали, которые подарили бы мне смысл жизни, прямо как Холдену Колфилду в над пропастью воржи. Я расчехлил старую доску. Не форсировал, конечно, никаких подвигов, только самые простые маневры. Порой мне казалось, что кости моей правой ноги разлетятся в дребезги. Зато, выходя из воды, я чувствовал себя как новенький, как раньше. Меридидж ждала меня, лежа с книгой на полотенце, и очень неумело притворялась, будто так поглощена чтением, что совсем не следит за мной. Но я-то знал, что она шпионит. Смотрит, как я грибу, поворачиваю, стою на доске. Я подходил к ней, прихрамывая, целовал, клал голову ей на колени. Лучшая подушка на свете. Иногда объяснял, повезло ли сегодня с волнами. Иногда рассказывал байки про свои давние подвиги, путешествия и серферские приключения. Напиши про эту книгу. — Про что? — А вот про все то, что ты рассказываешь. Про технику, путешествия, про духовное единение человека с водой. — Смеешься? — Вовсе нет. Это можно даже облечь в форму романа, придумать фабулу. У тебя богатая фантазия. Тебе никогда не говорили? Я не нашелся, что ответить. Нет, мне такого не говорили. Я вообще не представлял, что у меня могут быть какие-то таланты. Я только ловить волны и умел. Но теперь эта дверь для меня была закрыта, по крайней мере, в том формате, которого я жаждал. Как-то осенью, ленивым дождливым вечером, без особого энтузиазма, я начал писать. Мэридит меня бросила. Но все-таки нет. На тринадцатом году совместной жизни я сам оставил ее в прошлом. Я сам вынудил ее принять решение расстаться. И это странно, потому что я ее любил. Просто я снова почувствовал, что потерялся. Пишу это и думаю, вот я скотина. Инфантильный глупец, которому все мало. Клинический случай неудовлетворенности. Существует ли больший источник несчастья? Я был себе самым строгим критиком. Знал, что я трус потому что боялся встретиться с жизнью лицом к лицу. Я просто плыл по течению. Я даже никогда нигде не работал, кроме как в агентстве недвижимости у собственного отца. Писать я начал по настоянию Меридит. И то, и другое у меня неплохо получалось. Но разве я хоть что-нибудь делал по собственной инициативе? Ничего, кроме серфинга. И то это было давно. Мои книги имели успех, хорошо продавались. Сначала Мэридит сама их редактировала. Я, наконец, нашел свое призвание и уволился из Гринхаузес. Но время от времени мне снились кошмары. Снилось, что я вернулся во дворец Дель Ама, спускаюсь на пляж, и меня накрывает гигантская волна. Деревянных обломков Щепки вонзаются в мое тело Как когти разъяренного зверя Иногда этот кошмар смешивался С обрывками воспоминаний О той ночи на ракушечном пляже О сексе на лежаке, которого я не помнил Иногда моей любовницей была Рут Иногда Лена Но сон всегда обрывался внезапно На одной и той же сцене Резкая боль в спине и правой ноге Нога снова ломалась, кость торчала наружу, раздробленная, изувеченная. Но теперь моя жизнь изменилась. Я стал писателем. Неужели это и есть моя судьба? Писать? После нескольких книг о серферах эта тема меня утомила, а сюжеты становились все запутаннее. Мы с Меридит пытались завести детей, но ничего не получалось. Разумеется, проблема была во мне. Бесплодная, бесполезная сперма. Возможно, из-за излишеств юности. Кто знает. В какой-то момент мне и самому показалась неудачной идея производить на свет себе подобных. Но Мэридит — моя милая подруга жизни. Я знал, что она жалеет. Потерянная возможность, упущенная жизнь — Любовь, шанс. Я тоже сожалел, что стал причиной этой потери, этих несуществующих детей, которых у нас не появилось, сколько бы мы ни пытались. Мы обращались к множеству врачей. Я попросил ее оставить меня. Мы поругались. Началась бесконечная череда расставаний и примирений. Она говорила, что ей все равно, но я-то знал правду. Я видел, как она играет с моими племянницами. У Пабло родились две дочери, он стал известным адвокатом. Знал, что невольно лишил ее этой радости. Прочитав завещание и узнав, что дворец теперь мой, я оказался во власти сомнений. Вернуться? Вдруг там я найду что-то, что сам того не ведая утратил много лет назад а мне чего-то не доставало, я был несчастлив. И виной тому был я сам. Вдруг я смогу написать хорошую историю о том лете, когда мы открыли для себя испанские пейзажи Кантабрии, этой приютившей нас с земли, гордой, прекрасной, сине-зеленый. Вдруг я смогу рассказать что-нибудь стоящее и, наконец, посмотреть на Мэридит Без этой вечной потерянности во взгляде. Ведь она до сих пор звонила, заботилась обо мне. «В Испанию поедешь?» «Да, решил провести там лето. Мне пойдет на пользу смена обстановки. Там у меня будет время, чтобы писать. Тебя не смущает, что придется в одиночестве жить в огромном дворце?» Я представил себе ее удивленное лицо. «Пока не могу сказать». Тут разве угадаешь? Но все равно поедешь один, правда? Естественно. С кем еще мне ехать-то? Не знаю. С девушкой. От невест небось отбоя нет с тех пор, как вышел тот репортаж про завидных холостяков. В ответ на ее сарказм я изобразил притворный горький смех, но ее подозрения меня умилили. Они ошиблись миллионером. Но вообще я серьезно настроен. Мне пойдет на пользу несколько недель там. Буду писать. Понимаешь, мне кажется, это мой долг перед бабушкой Мартой. Мне надо с ней попрощаться. Некогда будет чувствовать себя одиноким. А если все-таки почувствуешь, что всегда сможешь отыскать в Суансе с эту старую подружку? Любовь всей твоей жизни. Когда хотела, Мэридит умела попасть в самую точку. Ты же знаешь, что нет. На самом деле, я подумал, любовь всей моей жизни — это ты, но вслух этого не сказал. Как всегда. Осторожно, ладно? Ладно. Каким надо было быть идиотом, чтобы не удержать такую женщину, как Меридин? Может, ее отталкивал мой стиль жизни до встречи с ней, и, увидев, что я снова лечу на дно колодца, она предпочла отдалиться, пока я не уволок за собой и ее... Но она по-прежнему была рядом. Только идиоты вроде меня могут скатиться в депрессию от безделья, от эгоизма и бездонного эгоцентризма. Настало время что-то менять, выправить жизнь. Может, вновь завоевать сердце Мэридит? Она, конечно, меня бросила, но я же знал, что нового партнера у нее не появилось. Детей тоже. А что, если... Причина ее несчастья крылась в другом. Что если несчастный ее делал я со своим экзистенциальным бредом? Знакомство с адвокатом-хипстером прошло как в кино. Столько этот человек собрал в себе стереотипов. Приторно вежливый с клиентом, он неумело играл роль адвоката-защитника. Было видно, как он нервничает. В конце концов он признался что после вчерашнего спиритического сеанса решил, что инвентаризацию теперь передаст коллегам. Его страх настолько бросался в глаза, что Валентина даже задумалась, не вычеркнуть ли из списка подозреваемых этого напомаженного персонажа. А может, он просто нашел, что искал, и больше ему во дворец возвращаться было незачем. А страховка? Простите? сарадела не ожидал этого вопроса. «Какая страховка?» «Дворец же застрахован?» «Разумеется. Страховка покрывает и главное здание, и домик прислуги, но суммы там, должен сказать, весьма скромные. Если настаиваете, я...» «А приобретатель? Адвокат посмотрел на Грина, словно спрашивая разрешения. Грин кивнул, наделяя Сэроделла правом отвечать на любой вопрос, касаемо дворца. Очевидно, что выгодоприобретатель — это наследник кинты. Очевидно. Валентина перевела взгляд на Грина, который равнодушно пожал плечами. Может, он настолько богат, что всякие страховые суммы кажутся ему второстепенными, не слишком заслуживающими внимания? Задав еще несколько рутинных вопросов, лейтенант и сержант простились с писателем. Потом, сидя в ренджеровере, Валентина с Ривера набросали список. Марта Грин скончалась. Лео Диас скончался. Сусо скончался. Лола, вдова Сусо, ныне живет в Бургасе. Адела, библиотека. Серхио, библиотека. Марлен, художница. Хайме, серфер. Рут, разведенная мать двоих детей. «Лена. Книжный магазин». «Зачем ты подписываешь, кто из них покойник?» — рассмеялась Валентина. «Имени тебе мало». «Одних мы исключаем просто потому, что они мертвы. А кого-то исключаем по другим причинам. Это разные вещи». «Я поняла». «Еще надо добавить писателя с адвокатом». «Эти двое у нас на карантине, так сказать. На встрече клуба они не присутствовали». «Еще, мне кажется, Лолу тоже можно вычеркивать. Ты видел ее на фотографии? Она совсем старенькая, недавно вдовела, живет в Бургасе, не знаю, маловероятно». «Мне тоже так кажется», — согласилась Валентина. «Но я скажу Камарго, чтобы он узнал про ее передвижение. Надо по всем собрать информацию, кто где находился вчера в момент убийства домработницы». Это случилось около девяти-десяти вечера, судя по словам Клары, а дом подожгли два часа спустя. Хочешь, я этим займусь? Тебе надо отдохнуть всю ночь на ногах. Да, наверное. Думаю, не позвонить ли Сабаделю, вызвать его к нам на подмогу, а Камарго пусть работает в управлении. Оба до сих пор не звонили, значит, про дворец и книгу Коперника так ничего интересного и не нашли. Как скажешь, лейтенант? Но сперва давай я обрисую тебе план действий. Я сейчас поеду домой в виллу Марина и посплю. Потом вернусь в Кинту на сеанс с призраками. Грин сказал, они на семь договорились, да? Верно. Честно признаюсь, у меня большие сомнения, что из всей этой затеи выйдет что-нибудь путное. Но, с другой стороны, меня не покидает неприятное чувство, что у нас прямо под носом находятся какие-то важные детали, которые мы в упор не видим. Ривера кивнул. Он прекрасно понимал, что имеет в виду Валентина. Его и самого нередко к разгадке приводило чутье. «Кстати, сержант, не вздумай сам засиживаться допоздна. Все, что с Сабаделем сегодня не успеете, доделаем утром, ясно? Мне надо, чтобы у тебя завтра голова была ясная. Пусть Сабадель поможет тебе собирать информацию о фигурантах из нашего списка, а потом марш домой к семье. Понял?» «Есть, лейтенант!» «Это приказ, Ривера. Вроде как шутливо, но с намеком на сталь в голосе сказала Валентина. Она знала, что за одним делом непременно последует новое, не менее запутанное. Иногда приходится работать сверхурочно, иногда нет. Валентина завоевала уважение своей команды, в том числе потому, что умела определять, когда есть смысл перерабатывать, а когда нет. Она знала, что жену Ривейра зовут Рут, что у них двое маленьких детей. Опрос членов книжного клуба много времени не займет, да и смысл опроса вызывал у нее сомнения, так что загонять команду незачем. Тем более сейчас, в жару, в разгар школьных каникул, когда дети дома. Валентина даже улыбнулась. Надо же, как она изменилась. И до чего незаметно это произошло. Это даже не столько перемена сколько плавная эволюция. Прежде она руководствовалась строгими правилами, не допуская отклонения от нормы, выжимая максимум из всех. А сейчас у нее даже походка изменилась, словно звучала музыка, словно она отважилась расстегнуть пуговицу на блузке и распустить волосы. Попрощавшись с Ривейро и едва не падая от усталости, Валентина добралась до виллы Марина. Она думала, что Оливер спит, и больше всего на свете ей хотелось свернуться калачиком у него под боком. Она зашла, изо всех сил стараясь не шуметь. Однако оказалось, что Оливер не просто не спит, а развел небывалую активность и с головой зарылся в старые документы и фотографии. «Валентина!» «Привет, Оливер! Я думала, ты спишь!» «Бэйби, ты не представляешь, что я нашел! Иди-ка сюда!» Он усадил ее за компьютер. С экрана на Валентину смотрела пожилая женщина с длинными светлыми волосами ниже плеч. В молодости она наверняка была красавицей, да и на фото. Кто это? Угадай. «Оливер, у меня глаза ослепаются. представляю, — сказал он и поцеловал ее в губы. — Ну, удели мне еще минутку, а потом вместе рухнем в кровать». «Хорошо. Кто это?» Джейн Рэндольф. Смотри. Это она уже в старости в Швейцарии, но есть и другие фотографии. Он открыл фото черно-белые с молодой Джейн. Одну из них Валентина уже видела утром. Оливер принялся рассказывать. Она была актрисой из Голливуда. Вышла замуж за калифорнийца испанского происхождения и угадай, где она жила. В Кинте-дель-Амо а потом муж умер, завещав похоронить себя в Суансесе. Считается, что она сюда больше не возвращалась, поэтому ты решил, что она и есть наш призрак из оранжереи. Явилась за своим возлюбленным». И Валентина торжествующе улыбнулась. «Оливер так и разинул рот. Но откуда ты все это знаешь? Мне-то Матильда рассказала, а мне Сабадель». «Все уши прожужжал про этих Джейн и Хайма Деляму. Валентина зевнула. «Если ты мне расскажешь свою версию, я поделюсь своей». «Вот значит как». Оливер сгреб Валентину в охапку и понес ее на диван, пока она делала вид, что пытается отбиться от похитителя. Они рухнули на диван, и Оливер сжал ее запястье, словно наручниками. «Сдаешься? Ни за что!» «Отказываетесь, значит, признаваться в содеянном. «Я сейчас тебе продемонстрирую свой фирменный прием самообороны, предупреждаю!» Захохотала Валентина. «Любимый, я правда-правда очень устала. Рассказывай быстрее, мне еще надо успеть хоть чуточку поспать перед спиритическим сеансом, а потом опять на работу». «Сеанс сегодня?» — воскликнул Оливер и тут же разжал руки. «Вместе поедем!» Валентина вздохнула. Как они до такого докатились? Два дня назад они ждали конца августа, чтобы уехать в отпуск в Шотландию, а потом в Италию, Венеция, пляжи. Какая романтика. Но теперь их личная жизнь причудливым образом переплелась с очень странным делом, где даже мотив убийства был загадочный. Старинная книга. А еще с привидениями, которые каким-то непостижимым образом оказались в самом центре странной истории. Валентина рассказала Оливеру все, что узнала про Джейн и Хайме деляму В конце концов, это была информация из открытых источников, а не что-то конфиденциальное. А вот про убийство Пилар Альварес она подробностями поделиться уже не могла, хотя и знала, что англичанин, который провел всю ночь с пожарными и сам догадался, как наверняка и Грин, что дом работницы стала жертвой убийства. Писатель сам рассказал Оливеру про книгу Коперника, причем отзывался о ней небрежно и решительно отметал ее как мотив убийства Пилар Альварес. Оливера такое отношение шокировало, и он подумал, что люди сколыбели росшие в достатке, как этот калифорнийц, вообще не склонны придавать деньгам особого значения. Но факт оставался фактом. Книгу могли спрятать где угодно, не обязательно в кинте Потом Оливер доложил о своих находках и пересказал то, что узнал от Матильды. «Ты бы видела, как шикарно они жили в Швейцарии. Сперва в Женеве, потом переехали в Гштат. Виды там открыточные, живут одни знаменитости, миллионеры, у всех частные и вот это все. Впервые слышу, если честно. Это потому, что мы-то с тобой не золотая молодежь, бэби. Туда только миллионеры ездят, я почитал про это место». Виллу, в которой Джейн поселилась, она назвала Джекри Амо по первым буквам своего имени, дочери Кристины и фамилии мужа, Амо. Больше замуж она так и не вышла? Нет. Объехала с дочерью полмира, вела светскую жизнь, была на короткой ноге с членами королевских семей. Я даже нашел ее фото с принцессой Сараей в Севилье, представляешь? «Я не знаю, кто такая принцесса Сарая», — зевая призналась Валентина. «Бывшая жена персидского шаха». Давай дальше. В последние годы Джейн жила одна, писала картины, сотрудничала с местной прессой, занималась благотворительностью, умерла в 93 года, до последнего дня была бодра и весела. Удивительная жизнь, спору нет, но что-то мне с трудом верится, что теперь она бродит по Кинти де Лямо. Привидений не существует, Оливер это все ужасно и интересно но мне то надо найти преступника из плоти и крови который и пилар убил и дом поджег еще вот что хотела спросить твоего инструктора по серфингу зовут хайме да удивился оливер а что тоже хочешь попробовать с хайме я только первые пару раз занимался сейчас у меня другой инструктор и чтоб ты знала я подумываю это дело бросить не мое, не твое «Дошло уже», — поддразнила Валентина. «Очень смешно. Может, лучше теннис?» «Я согласна на теннис. Только сначала давай про Хайма поговорим. Но почему он тебя интересует?» «Не могу рассказывать». Валентина красноречиво посмотрела на него. «Не верю!» — воскликнул Оливер. «Вы Хайма подозреваете? Да не может быть!» Он классный парень, уже в возрасте, конечно, но как в море зайдет, так молодым фору даст, даже самым опытным. А еще, он бесплатно обучает детей из бедных семей, настоящий джентльмен. Ну да, ты его знаешь, он хороший человек. Но он и правда хороший человек. Ты же сам сказал, что занимался с ним всего пару раз. Верно. Но я столько про него слышал, и ни одного дурного слова. Спроси, кого хочешь, в школе серфинга на пляже безумцев, его там каждая собака знает. А что-нибудь странное про него говорили? Или необычное?» Оливер постарался припомнить. «Да нет. Из всех инструкторов он дольше всех работает в школе, всю жизнь ловит волны на пляже безумцев, был женат, но давно овдовел». «С Кинтой он может быть связан?» «Каким образом? Слушай, мне бы ни за что в голову не пришло, что Хайме может иметь отношение к этому делу». «Я и не утверждаю, что он имеет отношение». «Ага, интерес вдруг сам собой. Проснулся». Оливер встал и посмотрел на Валентину, прикидывая, как бы вытащить из нее побольше подробностей, хотя прекрасно знал, что лейтенант не расколется. «Ладно, пора в постель. «Отнесу тебя». «Отнесешь? Ты что задумал?» Оливер снова сгреб Валентину в охапку и понес ее вверх по лестнице. Тут проснулась Дюна и понеслась за ними, путаясь под ногами. «Ты что творишь?» Пробормотала Валентина. Усталость и сонливость брали свое. «Опусти меня, а то загремим оба». «Нет, нет, сеньорита». Я вас доставлю до места назначения. Заодно перед свадьбой потренируюсь тебя на руках носить». «Перед какой свадьбой?» Сон как рукой сняла. «Нашей. Но ты не волнуйся. Если не хочешь, можем даже не расписываться, а просто устроим праздник». Он театрально поцеловал ее. «Пригласим только самых близких, ну и Майкла, чтобы на кларнете сыграл». «Обязательно!» Усмехнулась Валентина, вспомнив их друга-музыканта Майкла Блейка, который уехал в Италию на фестиваль в местечке Равелло, но обещал потом непременно навестить их в Кантабрии. Майкл и Оливер познакомились еще в школе, виделись часто, так что и Валентина незаметно стала воспринимать музыканта как неотъемлемую часть жизни. «Валентина Гордон», — торжественным тоном провозгласил Оливер. «Звучит неплохо. Да, бэби?» Ты серьезно думаешь, что я откажусь от своей фамилии? А ты взгляни с другого ракурса. Ты так обретешь новую идентичность. Меня и нынешнее устраивает. А мне бы хотелось, чтобы ты взяла мою фамилию. Оливер изобразил свой неотразимый умоляющий щенячий взгляд. У нас в Англии так принято. Это не потому, что я такой мачо. Просто открывается новый жизненный этап. Создается новая семья, понимаешь?» «Понимаю. Но если ты не против, давай об этом как-нибудь потом поговорим. Я умираю от усталости», — пробормотала Валентина. «Лейтенант Гордон, чисто английский детектив». «По-моему, скорее крутой американский боевик», — возразил Оливер. «Тебе подходит. И мне нравится». Они, наконец, добрались до спальни. Оливер буквально рухнул на кровать вместе с Валентиной и тут же притянул ее к себе и принялся целовать. Валентина, несмотря на усталость, не сопротивлялась. «Мы же спать собирались». «Доктор прописывает тебе сеанс любви. Лучшее лекарство от усталости». «Это ты, доктор!» Валентина извернулась, уложила Оливера на лопатки и уселась на него верхом. «Ты у меня заснешь, как младенец» после того, как я с тобой наиграюсь. Им было невдомёк, что предстоящим вечером их ждет один из самых необычных моментов в жизни. Смерть, тень, пустота, а потом новый луч света.